Видимо, надеясь на еще какой-нибудь выход. Тщетность этой попытки подтачивает его силы. Просить Сашу уехать он не хочет и не будет. Это уже вопрос самолюбия. Каждому трудно отступить от занятой позиции, изменить сделанным заверением». И потому братья ожесточены друг другом, а я мечусь между ними, стараясь что-то сгладить, примирить, одинаково страшась потерять каждого из них, хотя умом и совестью на стороне Кирилла. Я знаю, что они встречаются, и мне инстинктивно не нравятся поездки Кирилла в Москву. Я догадываюсь, зачем он видится с Сашей». Он еще не отказался от идеи перебраться с уголовной статьи на политическую. Кто же ему лучше поможет, чем брат? Кирилл пишет и раздает заявление, проталкивается в печать, ему хочется пресс-конференции. Сейчас для этого на редкость неудачное время. С тех пор, как переговоры с США по разоружению обрели перспективу или видимость перспективы, интерес к инакомыслящим значительно упал. Корры попрятались, эфир набрал воды, и через нее пробулькивают очень короткие, выдержанные сообщения. Лишнее доказательство конъюнктурного интереса заокеанских поклонников прав человека к нашим делам. Если бы я действительно совершил уголовное преступление, разве мне предоставили бы возможность эмигрировать на Запад? Разве уголовников когда-нибудь принуждали покинуть страну? «Это инсценировка с патронами, это шантаж с выездом за границу явно показывает политическую подоплеку моего дела», писал Кирилл еще 7 декабря. «Вот что ему хочется довести до общего сведения. Совершенно справедливо и абсолютно бессмысленно, однако он упорствует, и я догадываюсь, что Саша поддерживает в нем эту надежду. Но как я могу врываться в их секреты?» Так Кирилл и живет в эти дни, раздираемый несовместимыми желаниями получить с помощью Саши политический статус и от него же добровольное соглашение на их совместную эмиграцию. Я держал письмо, написанное ему в те дни Сашей. Кирилл показал мне его в минуту отчаяния, не выпуская из рук, а справившись с собой, тут же убрал. Начиналось оно обращением «Дорогой Кирюша». Так Саша редко его называл. Он объяснял, что отъезд для него смерти подобен, убеждал быть с ним заодно, предупреждал, что в случае совместного отъезда они расстанутся еще в Вене. Он, Александр, возненавидит брата, никогда его не простит и не будет с ним иметь ничего общего. Такую угрозу, кстати, он как-то и мне предъявил. И ответил, что предпочитаю ненависть одного сына, чем смерть другого. Как унылы эти дни, как тягостное ожидание печального конца, судьба в порядке развлечения посылает нам небольшой подарок. У нас объявляются в США родственники. Получаем преимущественно в адрес Сашей сначала по 2-3 телеграммы в день на английском со всеми знаками препинания простыни. Первым телепроходцем выступает Даниэль Робинсон из Нью-Джерси. Из значительной части радиопередачи газетных сообщений относительно вас мы узнали здесь, в США, что мы имеем чудесного родственника в СССР, которого мы горячо желаем пригласить сюда со всей семьей. Твое имя было изменено, когда твои предки прибыли в Балтимор иммиграционными властями. На английском оно звучит как «Робисон». Знаете же, что большая и крепкая семья родственников, чьи деды были подробинниками из Вильна, горят желанием сердечно тебя приветствовать со всей семьей с искренним восхищением и уважением. Мы рассеяны по всей территории США и владеем многими профессиями, включая юристов, медиков, психиатров, ученых и гуманитариев. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Здесь, в США, ты можешь быть чрезвычайно полезным Расширять права человека в духе хельсинский. И в чисто американском стиле хорошо бы сделать удачную радиопередачу или очерки в газетах. Это даст нам возможность в своей стране сказать, что у нас в СССР замечательный родственник. Только нашего поколения существует более 40 преуспевающих подробинников. Занятное до глупости наивное послание. И ведь какой размах! Поистине американский! Сотни долларов не пожалел Даниэль Роббисон из Нью-Джерси на телеграмму. Знал бы он, как относится чудесный родственник из СССР к идее быть чрезвычайно полезным и расширять права человека в духе Хельсинки за пределами своей страны. Саша хмур отбросил телеграмму, и на вопрос, будет ли отвечать, пожав плечами, разрешил мне поступить по моему усмотрению. Такой ерундой ему заниматься некогда. Приходят телеграммы и от Эммануэля Леонардо, Джойс, Морриса, Роберта Робисонов, от Джонатана Робисон-Подробинника Бродди, увешанного фамилиями, как «Испанский град» именами... От Бетти Робисон-Мюллер, Говарда Кана, Жона Фелстинера. Особенно трогательны две телеграммы. «Пожалуйста, приезжайте и дайте нам всем возможность познакомиться друг с другом. Может быть, как родственники и уже наверняка как люди», — пишет Бетти. Что же, ее чай не сбылись. Несколько дней спустя из письма одного из Робесонов мы узнаем, что в честь своих родственников в СССР человек двести клана съехались в Вашингтон, где лучше узнали друг друга и устроили посвященную нам маленькую семейную демонстрацию перед Капитолием. Поистине, красиво жить не запретишь. А вот другая. Желание выжить действительно сильно, но желание служить другим может быть еще сильнее. Я приглашаю вас, дорогой друг и родственников, приехать в Америку, где ваша свобода даст вам неограниченные возможности служить всему человечеству. Контакт с Даниэлем Робисоном, Моррис Робисон, Бакалавр. Думал было ответить, дорогой Моррис, при неограниченных возможностях и стараться незачем. Приезжайте служить человечеству к нам, и лучше поймете коллизию между желанием выжить и служить другим. Бакалавр Пинхос. Да вот денег нет на телеграмму, и цензура не пропустит. была даже телеграмма на испанском от профессора аниты робисон фальк который я себе немедленно вообразил хорошенькой из гитарой По мере накопления телеграмм Кирилл передавал их Саше, тот оставался к ним равнодушен, а я, считая с долгом вежливости, отгрохал общую ответную телеграмму, изрядно облегчив свой карман. Ответа я на нее не получил, КГБ позаботился, чтобы она до родственников не дошла. В один из последних дней декабря, кажется, заходит к нам Люба. На имя Кирилла пришла повестка из городского управления милицией. Не застали меня дома, приходили снова и снова, пока не вручили. Машины? Топтуны были? Нет, ничего такого. Кирилл в Москве, даю ему знать. Приезжает, обсуждаем и приходим к выводу, что нужно идти. А что еще делать? Опять... «Скрываться? Не пойдешь добровольно, приведут. Себе дороже». Кирилл спокойно отправляется домой, получает повторную повестку и на следующий день отправляется в милицию, знакомится со следователем Рацигиным, который составляет первый протокол допроса и вручает ему подписку о невыезде. Тут же появляется Белов, не поленившийся приехать из Москвы. Он стоит в сторонке и приглашает Кирилла подойти. «Что, разрешен отъезд?» — шутит Кирилл. «Какой же отъезд, когда начат расследование уголовного дела?» «Впрочем», — добавляет Белов, садясь в свою черную «Волгу», — «уговорите брата уехать, и наше соглашение остается в силе. Срок три дня». «Кирилл тоже едет в Москву, но не один». Он тоже обзавелся машинизированной охраной. Встречается с друзьями и с Сашей. Пока братья беседуют, их топтуны знакомятся совсем как лакеи знатных господ. Играют снежки, охрана на охрану, отстаивает цвета своих вельможных подопечных. В тот же день Кирилл возвращается в электросталь и приглашает меня на пресс, который, наконец, состоится 26 декабря». Он опять тревожно возбужден и вместе с тем в какой-то мере удовлетворен. Гибисты уголовников не пасут. Терся сын, скоро знаки различия с тебя сорвут, и дай бог, чтобы воспоминания о них согревали тебя в заключении. На предполагаемом прессе малолюдно, шесть-семь человек молодежи, но не по-молодому, тихо. «Какая-то неловкость. Это я ее принес с собой. Я, противник доблести и славы. Трусоватый отец, портящий великолепный сценарий посадки двух отважных сыновей». Юра Гримм, хозяин квартиры, старается разрядить обстановку. Усаживает всех за стол, предлагает закуски, вина. Намеченный час миновал — «Корров нет. Выходим с Ирой им звонить. Один занят, другой отдумал, третьего не разыскать, понятно. Дело не сенсационное. Чего ради на него тратить время? В общем, пресс сорван, Кириллу и в этом отказано». «Обойдемся без пресса. Суть, в конце концов, довести заявление до органов информации, а не в церемониях. Бодрится Ира и отправляется с Кириллом в обход пресс-центров. Идти с ними отказываюсь. У меня непреодолимая неприязнь к профессионалам, отпирая политики. Вам нужно, пожалуйста, приходите. Получайте информацию, которую я сочту полезным поделиться, но просителем я не буду». На следующий день узнаю от Иры, что один из них тотчас повернул, когда увидел сопровождающую их машину, другой оказался храбрее и принял заявление. «Вы хотите уехать?» — спросил он, не вдаваясь в объяснение. Кирилл, поколебавшись, ответил «да». На следующий день, двадцать восьмого, прямо с работы захожу к нему домой, встречи без радости, без надежд, разговор не получается, игра в шахматы не получается. Сидим, молчим. На завтра тоже. Идем в детский сад за Ильюшей. «В холле просматриваются с одной стороны улица, с другой – двор. Среди топтунов подозрительное оживление. Смотрим с Кириллом друг на друга. Он делает несколько шагов к окну во двор. Бесполезный Кирилл, дом, несомненно, оцеплен». Выходим, он с Ильей в сопровождении Топтунов идет на почтамт. Он оглядывается, машу ему рукой, он мне. Забирать его будут, когда он отведет Ильюшу домой. Через полчаса в семь вечера 29 декабря 1977 года Кирилл арестован». Следователь Рацигин объясняет, впрочем, что это пока не арест, а задержание. Кирилл в КПЗ. Видеться с ним нельзя, передать можно только сигареты. Тем более, добавляет Рацигин, что он объявил голодовку. «На работе меня вызывают к телефону. Саша. Андрей Дмитриевич просит тебя вечером приехать к нему. Мне уже то не нравится». что просьбу Сахарова передает он. Ты не прав. Еще не все потеряно, он только задержан. Хочешь, подедем вместе? Нас ждут Татьяна Михайловна Великанова, Наум Мейман, Ира Каплун, еще кто-то. «Не помню. Наверное, я должен сказать, как представляю себе случившееся и без задержки выпаливаю, что на душе и в мозгах. Не щажу Сашу, осыпаю его упреками. Понимаю, что в доме академика уместна сдержанность. Но, черт возьми, я не диссертацию защищаю, а второй день голодающего сына. Не знаю, как далеко бы зашел, но неожиданное обстоятельство остужает мой пыл». Андрей Дмитрич сидит, прикрыв лицо рукой, признак сосредоточенности, как я мельком подумал. Вдруг еще раз взглянув, замечая, что между большим и указательными пальцами выглядывает его глаз». Он внимательно, со спокойным любопытством меня разглядывает. Продолжаю говорить, но возвращаюсь к этому взирающему на меня без всякого смущения одинокому глазу. Отвлекаюсь этой странностью и вскоре умолкаю. Бывает много наслышано о человеке, его словах, поступках, и вдруг мелочь... Раскрывает его перед тобой Полнее, чем долгое знакомство Мое с Андреем Дмитриевичем Самое поверхностное Как всем, разумеется, мне известна его Правозащитная деятельность Но в отличие от многих, если не большинства Единомышленников Я от него не в восторге И чем дальше, тем меньше Он мне нравится И потому не ищу сближения с ним Но об этом ниже Не хочу сбиваться с темы Речь о задумчиво уставившемся на меня глазе. «Все мы не прочь украдкой отметить выражение чьего-либо лица, но застегнутые врасплох отводим взор, словно провинились. Только малые дети не стеснительно разглядывают лица, и эта непосредственность у взрослого меня подкупает, хотя необычностью сбивает с толку». Саша кратко повторяет свои аргументы, с большим достоинством игнорирует мои нападки и выглядит как отец, дающий сыну предметный урок выдержки. «Не понимаю», — говорит Елена Георгиевна Боннер, — «никогда не понимала и не пойму такую позицию. Мы прилагаем массу усилий, большей частью бесплодных, чтобы вызволить из заключения людей, а вот появляется возможность предупредить посадку и не воспользоваться ею». Она говорит медленно, словно размышляя вслух. «И потом», — продолжает она, — «мы что, по-большевистски смело в бой идем и как один умрем?» «Знаем, Елена Георгиевна, вы бы всех спровадили на Запад», — вставляет Саша. «Верно. Всех бы прогнала, смеется она. Ты напрасно ждешь поддержки Запада, Саша. Он тебя не поймет. Я тоже». Елену Георгиевну Боннер я недолюбливаю. Ее важные манеры, снисходительно уверенный тон скрывает, мне думается, скудость мышления. Для меня она только жена Сахарова, и я удивлен значением, которое ей придают в хельфингской группе. То, что она сказала с таким опломбом, цинично и за девять земель от проблемы, которую она действительно не понимает и не поймет». «Всех на Запад как цель демократического движения? Она явно путает ее собственной, а взаимопонимание с Западом не представляется образцом халуйства». «Вы, Саша, словно выбираете, между тем выбора у вас нет. Отъезд — единственно достойный для вас выход», — говорит Андрей Дмитриевич с определенностью бесспорной мысли. Он, очевидно, приписывает упрямство Саши недоразумению, которое рассеется. «Совершенно неважно, что Кирилл, которого я, кстати, не знаю, не просит вас уехать». Вы Обращайте внимание на несущественное и отвлекаетесь от сути проблемы. Она в том, что как человек нравственный вы теперь обязаны согласиться на отъезд. «Почему теперь?» — спрашивает Саша. «Потому что связали себя заключительными словами своего заявления, помните? «Если Кирилл меня попросит, я уеду», — писали вы. «Пока брат колебался, можно еще было медлить, но поскольку теперь он определенно хочет ехать, вам невозможно оставаться, дожидаясь его просьбы к вам». Саша мрачнеет, аргументация Сахарова ему не нравится. «Почему же, Андрей Дмитриевич, вы согласились с моим заявлением, когда я вам его зачитал перед пресс-конференцией?» «Ваше заявление и тогда не понравилось, но мне казалось, решение полностью согласовано в семейном кругу. Теперь я в этом сильно сомневаюсь». Саша немного медлит, затем спрашивает. «Андрей Дмитриевич, к вам обращались люди, которые, выйдя от вас, не возвращались домой? Они исчезали, их убивали. Разве это мешает вам продолжать свою деятельность?» Ошеломительной дерзости удар ждем, затаив дыхание. Жестокий вопрос, нисколько не оправдывая Сашу, ставит под сомнение моральное право Сахарова судить об его нравственности. О, Саша, насильный же ты способен приемы, думаю я. Андрей Дмитриевич взволнован, он тоже такого не ожидал.